Глава 4. Бой с тенью. «Я прекращаю боевые действия на всех ТВД», — объявила Скин. «Вы отзываете своих людей». И начинаем переговоры. Я включил громкую связь, чтобы Пак слышал. «Боится!» — сказал сапер. «Правильно делает! Никаких переговоров! Сейчас мы...» «Помолчи, а то вырублю звук!» Перебил я и обратился к Кило. «Предложение? Жизнь! Тебе, Дэннис, и твоему напарнику!» Пак аж задохнулся от негодования, но я поднял руку, чтобы не лез в разговор. «Как насчет Берата? Отпускай!» А как насчет тех, кого уже убил? Сможешь воскресить их в капсулах? Это боевые потери. На войне, как на войне. Я задумался, шагая к холму, до которого осталось уже немного. Почему Кило предлагает переговоры? Знает ведь, что не остановимся. Неужели Гомес с группой его так прижали в Вирте, а мы близко подобрались к серверам, что испугали Искина? Конечно, он будет нам препятствовать, но в реале почти безвластен — Угрозы насчет жизни похожи на блеф. По моему знаку Паку стремился вперед. Немного не добежав до ближайшей бетонной тумбы с зарешеченными отверстиями по бокам, вскинул стрелковый комплекс, бахнул из гранатомета и взрывом снес решетку. «Что это было?» — воскликнул Кило. «Покажи мне напарника. Что он делает?» «Мы идем к тебе». Я хотел сказать, чтобы убить, но рука с коммуникатором вдруг согнулась в локте помимо воли, Экран смотрел в сторону Пака, забиравшегося в проделанную гранатой дыру. Другая рука крепче ухватила оружие, направил ствол на сапера. Ноги задвигались быстрее. Я ничего не мог поделать с этим, только крикнуть и предупредить сапера об опасности, прежде чем палец вдавил спусковой крючок. Пак скрылся в дыре мгновением раньше. Пули ударили в бетон, выбивая крошку. Я продолжал двигаться вперед, пытаясь разжать пальцы, заключенные в железную перчатку, но ничего не получалось. «Совсем офонарел, Дэнни!» – долетел из глубины надстройки. «Это не я, Пак! Это делает Кило!» Экзокостюм заставил меня пригнуться, пролезть в дыру и прыгнуть вниз головой в колодец. Я бы непременно сломал шею, но руки метнулись к скобе, вмурованной в стену, стрелковый комплекс повис на груди, больно саданув по ребрам. «Пак, он управляет моим костюмом через чип!» С ловкостью обезьяны я спустился по скобам в туннель. Рука с коммуникатором вновь прижалась к груди. Кило заставил меня крутануться на месте и дать длинную очередь наугад. «Затаись, Пак! Не высовывайся!» Крикнул я, понимая, что, убив меня, сапер не решит проблемы. Мертвое тело, облаченное в экзокостюм, лишь облегчит Кило задачу, потому что я не смогу предупреждать напарника». «Нужно вырубить чип! Стреляй только наверняка!» За спиной раздался шорох. Я резко обернулся. Удар пришелся в плечо и по оружию. В руке у пака сверкнул нож, срезавший мой автоматный ремень. Ногой он отбил загрохотавший вновь стрелковый комплекс, но пули ушли в сторону. Кило хотел двинуть сапера коленом в пах. Не вышло. Несправный пневморычаг замедлил движение, и пак увернулся, выбив оружие у меня из рук. Я попробовал подставить ему спину, чтобы смог сковырнуть с затылка чип, но вместо этого нанес удар правой рукой, левую по-прежнему против воли прижимая к груди экраном в сторону сапера. И снова ему повезло. Кило не знал, что подшипник в локте клинит, поэтому лишь скользнул кулаком по сколе напарника, пока отскочил на безопасное расстояние, переводя дух, а я уже ринулся вперед. «Справа за спину заходи!» — крикнул на ходу. Единственное наше преимущество — грамотно выбирать позицию для атаки. Кило постоянно должен видеть Пака и действовать одной рукой, но я не учел, что Искин умеет рисковать. Когда Пак нырнул вправо, мое предплеще, где был закреплен коммуникатор, дернулось вперед. Ребро ладони врезалось саперу в ухо, сбив с ног. Кило топнул ногой, видимо, просчитывал траекторию падения соперника и промахнулся. Ему помешал я. На мгновение, утратив контроль за ситуацией по видео, Кило был вынужден отдать управление экзокостюмом мне, чтобы не упасть. Я же, в свою очередь, задержал ногу и вынужденно опустился на колено, дав Паку улизнуть. Сапер вновь отскочил, хватая воздух ртом. Из уха у него текла кровь, один глаз нервно дергался. «Прикончи меня, Пак!» — не выдержал я. «Стреляй в голову из гранатомета!» Правая рука сорвала с левой коммуникатор, — Печатало устройство в грудь. С ювелирной точностью толстые пальцы в перчатках продели оборванные лямки в проушины для крепления штык-ножа на ремне и притянули к ней липучками намертво. А вот этого я не ожидал. Теперь у Кило обе руки в распоряжении. Он все видит, и Паку в рукопашной не выстоять. «Приказываю! Стреляй!» Я уже двигался вперед, когда Пак вскинул навстречу оружие. Он успевал выстрелить, плевать, что попадет мне в корпус, хотя бы так лишит кило видео, коммуникатору наверняка придет конец. Руки метнулись вперед, глаза зажмурились сами, но выстрела не последовало. Грудью я напоролся на ствол, разбивший в дребезги коммуникатор. Вцепился пальцами Паку в шею, небольшое усилие, и у него хрустнут позвонки, затылок пронзила острая боль, в глазах потемнело. Я невольно захрипел, пустив слюну, когда сапер вырвал вместе с мясом, вживленный мне в голову, чип и сжахнул его о стену. Мы повалились на пол. Пак, пытаясь бить мои руки с шеи, я, стараясь ослабить хватку. Мне потребовалось пару мгновений, чтобы хоть немного разомкнуть пальцы. Чипа больше не было. Рассчитывать теперь мог лишь на силу мышц, которые без экзокостюма почти не способны на такие усилия. Но у нас все-таки получилось. Сапер смог вдохнуть и развести мои руки в стороны. Пару минут мы лежали, не шевелясь, слушая собственные хрипы. Затем Пак поднялся, усадил меня спиной к стене. — Идти сможешь? — Не знаю. Надо снять их за костюм. — Тогда я тебя понесу. — Куда понесешь? Я с трудом распрямил указательный палец в сторону осколков коммуникатора на полу. «Мы точно не знаем, где находятся серверы. Значит, будем искать. Я же крот, Дэнни!» усмехнувшись я попытался ответить, но в горле пересохло, и вместо слов получился громкий сип. Пак шагнул ко мне, достал флягу из-под сумка, свинтил крышку и приставил горлышко к моим губам. «Пей! На время алкоголь придаст тебе сил!» Он сдавил пальцами мне челюсть и влил спирт в раскрывшийся рот. Я заперхал, выплюнув часть обратно. — Пей! — приговаривал Пак, вливая остатки. — Нас там парни ждут, Кеп. Будешь потом рассказывать, как сражался пьяным с врагом. Но никто не поверит. В голове у меня конкретно шумело. В груди бухало сердце, в желудке полыхал огонь. Пак быстро отсоединил стрингеры-усилители на моих руках, высвободил кисти из перчаток, разомкнул ножные обхваты, Скинул пневморычаги и помог встать. «Фух, ну и каково тебе на своих двоих?» «Я попробовал сделать шаг, другой, словно пьяный». «Так оно и есть». Он закинул мою руку себе на плечо и покрутил головой, пытаясь определить верное направление. «Нам нужно на запад», — подсказал я. «Тогда туда». Пакс сориентировался по отверстию колодца на потолке, откуда мы спустились в тоннель. Включил подствольный фонарь и повел меня в указанном направлении. Казалось, туннель никогда не кончится. Мы шли вперед, но люка и дверей на стенах не попадалось. Несколько раз Пак останавливался, чтобы перебить толстые кабели под потолком. Правда, уверенности в том, что таким способом обесточим кило или прервем его соединение с платформой, не было. Сил у меня почти не осталось, впрочем, Паку тоже было нелегко давали о себе знать пройденные испытания и травмы, полученные во время драки. «Я тебя торможу, Пак. Может, двинешь вперед, а я дойду как-нибудь. Только фонарь с моего стрелкового комплекса сними. Остальное забирай вместе с боеприпасами и топай дальше. А если кило там еще какую-то гадость придумает?» Пак махнул рукой вперед. «Грохнет меня. Потом ты подгребешь. Ну и все. На этом конец». «Сколько мы прошли?» «Километра два, не больше!» «Зачем здесь такой длинный туннель?» Пак не ответил, но я почувствовал, как он пожал плечами. «Рельс нет, значит, не метро. Пол имеет слабый уклон». Впереди раздался слабый перестук и легкий скрежет. Мы остановились, переглянувшись. Пак посветил в темноту, но никого не нашарил лучом. «Кажется, пришли», — прошептал он. «Откуда, знаешь?» Так же тихо спросил я. «Чувствую». «Ну-ну». Перестук повторился, только на этот раз к нему добавилось клацанье. Нет, не когтей, а железных деталей, будто что-то механическое двигалось впереди. Пак первым догадался посмотреть в прицел, включив режим «Ночное видение» и выстрелил без предупреждения. Разрядил магазин гранатомета в один заход». В ста шагах от нас вспухли огненные шары, и в отблеске пламени замелькали десятки приземистых фигур, похожих на роботов-механизмов, которые обслуживали нас в ангаре. — Говорю уж, пришли! — воскликнул радостно Пак, перезаряжая гранатомет. Я опустился на бетонный пол, согнул колено, приладив на него стрелковый комплекс и глянул в прицел. — Похоже, действительно пришли, а выставил против нас роботов. Я потянул спусковой крючок и уложил гранатой вырвавшегося вперед андроида. На нас перли роботы всех мастей. Некоторые не имели манипуляторов, боксы, пылесосы, на колесных тележках с антеннами на крышках. Очень шустрые. Один чуть не сбил Пака с ног. Я вовремя выстрелил помчавшийся на сапера железной коробки из карабина. Мы били одиночными, экономя боеприпасы, но роботы все прибывали. «Последняя!» Пак сжахнул гранату в темноту. «На!» — я протянул ему магазин. «У меня еще один!» «И все!» Их мы расстреляли за минуту, но роботы в коридоре все прибывали. Пылесосы катили к нам, лавируя между поврежденных собратьев. Сильно отставая, за ними двигались механики, примерно полтора десятка целей. Пак подпрыгнул, когда одна из железных коробок устремилась на него, приплющил ногами, соскочил на пол и добавил посмятой крышке прикладом. Я так сделать не мог, поэтому выставил ствол вперед, пылесос врезался в него, зажужжал настойчиво моторчиком, словно майский жук, смещаясь в сторону. Крутанулся волчком, едва не задев меня жесткой щеткой, обрамлявшей основание, и был отброшен подоспевшим паком в сторону. Сапер развернулся навстречу новым роботам, но вдруг опустил руки и воскликнул. «Они остановились!» Оглянулся, отступил, открывая обзор. «Вырубились!» Будто заряд кончился. А может, кило стало не до нас? Наверное, Гомес постаралась. Ну, это уже неважно Пак пнул замерзший возле ног пылесос и помог мне встать. Через полторы сотни шагов мы оказались напротив ворот. В щели между створками лежал подстреленный андроид. Пак присел возле мертвеца, потыкал в него стволом и кивнул вперед. «Давай, Дэнни, ты первый!» Я перешагнул через андроида оказавшись между толстых створок. И тут они начали смыкаться. Заскрежетал внизу, сплющиваясь под тяжестью ворот металл. Пак успел вставить в щель стрелковый комплекс, как перекладину, выиграв лишнее мгновение. Я проскользнул за ворота. Створки неумолимо продолжали смыкаться с треском корежа оружия. Вот щель стала с локоть шириной, а вот всего с ладонь. В мою сторону выплюнуло сорванный с цевья подствольный фонарик, и створки наконец замерли, не дойдя друг до друга жалкие сантиметры. — Ты как там, Дэнни? — поинтересовался Пак. — Нормально. Я посветил ему фонариком. — Глянь там по сторонам. Может, пульт какой-нибудь есть или щиток. Должны же ворота иметь управление. Хватаясь рукой за створку, я направился к ящику на стене слева. Открыл его, повернул рубильник». Где-то сверху загудели моторы, но в ящике мелькнула вспышка, посыпались искры, начавшие было разъезжаться ворота, вздрогнули и встали. «Замыкание!» — сообщил я. Вернулся обратно. «Пак, давай назад. Поищи способ забраться внутрь другим путем. Примерное направление знаешь. Только зря, не рискуй!» Он крикнул «Да!» и скрылся в темноте. Ну вот, опять я в одиночестве. Ноги были ватные и... «Тело плохо слушалось, болела спина, соднило висок. Но это ерунда, должно быть, осталось совсем немного. Вытерплю. Кило. Я уже иду».